Глава 10. Восточное крыло. Edge Water Hall. Габриэла вошла в свою спальню и устало прислонилась к двери. Наконец-то этот богатый на события, безумный день подошёл к концу. Сегодня она действительно много чего узнала и самое главное увидела. Она до сих пор пребывала в некотором культурном шоке от впечатляющей коллекции Захарии. Габриэла получила достаточно пищи для размышлений. Теперь её мучил только один вопрос: как эти знания использовать без риска для своей книги. Что из поступившего в её распоряжение материала Захария Денвер вместе со своим цепным псом, то есть пресс-секретарём, допустит к публикации. Всё, что вы узнаете лично от меня, вы сможете использовать в своём труде. Это были его слова, но загвоздка в том, что сегодня Габриэлла получала информацию от разных людей, по чуть-чуть, по крупицам. Она собирала детали сложного пазла. К примеру, трагическая гибель Эдварда Денвера, фатальная случайность, приведшая по воле случая или злого рока его единственного сына на пост главы одного из крупнейших аукционных домов в Великобритании, а муж Элизабет Ричард Крэмвол, занимавшийся всеми финансовыми вопросами Мартис, а также бухгалтерией обоих семейств не один десяток лет, По ужасному стечению обстоятельств не остался в Лондоне с семьёй, как должен был, а полетел в Корнуолл с Эдвардом. Габриэлла потёрла глаза. Для всех эта трагедия давно в прошлом, да и книги, по сути, не имела никакого отношения, так зачем лезть в семейные дела? И действительно ли Захария Денвер в этом как-то замешан? Столько вопросов. Но, положим, её книга не только о предметах искусства, Но и о людях, ими владеющих, здраво рассуждала Габриэла. Она страстно желала пролить свет на такую загадочную и неоднозначную личность, как Захария Денвер. А для этого ей необходимо узнать о нём больше, в том числе о личной жизни, тайнах и, возможно, скелетах в шкафу. Она прошла в комнату и, присев на кровать, начала рыться в сумочке в поисках телефона. Ей ведь действительно необходимо дописать статью, но сначала нужно сделать пару звонков в Чикаго. Благо разница во времени позволяла. Мобильник, как назло, не спешил находиться. А номер мамы после малинового ликера оказалось достаточно проблематично вспомнить. «Отлично!» — раздраженно закинув сумку на туалетный столик, Габриэлла направилась к двери. Телефон остался в гостиной, на верхней полке антикварного серванта, куда его забросил Сэнди. Ему показалось, что тот сильно отвлекал Габриэлу от бриджа, в который он учил её играть. Она вышла из спальни, но, вскинув голову за мирла в оцепенении, дверь в соседнюю комнату была Настиш распахнута, а Лаура, по-видимому, временная хозяйка этой спальни, и грива повисла на шее у Захарии. Она наклонилась к нему, нетерпеливо расстёгивая пуговицы белоснежной рубашки, а он неспешно перебирал пальцами длинные волосы, поощряя на дальнейшие действия едва заметной улыбкой. Нужно незаметно ретироваться, но предательская половица чуть слышно скрипнула именно под ногой Габриэлла. Захария оторвался от своего занятия и посмотрел поверх головы Лауры. "Ну чего ты уставилась? Уходи." Единственная здравая мысль, звучавшая в голове, но Габриэла не могла пошевелиться, скованная горящим голубым взглядом, хозяина Эйдж-Вотер-Холла. Она молча наблюдала, как он демонстративно прижал к себе Лауру и, запрокинув ее голову, припал к губам. Поцелуй был глубокий, страстный, требовательный. Как чувственный танец двоих, только здесь участвовали трое. Захария не закрыл глаза, не опустил их на женщину, которую сжимал в объятиях. Он продолжал смотреть на неё, Габриэлу. И было в этом взгляде что-то такое, оно заставляло сердце биться чаще, а щёки предательски краснеть. Когда по телу пробежала обжигающая волна возбуждения, Габриэла юркнула в свою спальню, громко хлопнув дверью. Сейчас её абсолютно не заботило, узнала ли Лаура о её маленьком вторжении в их частную жизнь. Что же со мной происходит? Почему я так остро на всё реагирую? Лихорадочно соображала она. Вот к чему приводит долгое воздержание. Может, действительно завести любовника или собаку на худой конец, хоть кому-то отдавать ласку? Габрела поморщилась. Самое ужасное из всего этого то, что она подглядывала за ними, и завтра мистер Денвер не упустит возможности напомнить об этом. Она благоразумно оставила поиск телефона равно как и написание статьи до завтра. А сейчас душ и сон. Как назло, заснуть совершенно не получалось. Габриэла ворочалась по всей кровати, перекладывала подушку из стороны в сторону, то скидывала одеяло, то вновь укрывалась с головой. Она чувствовала, как тело ломило от усталости, ведь её день начался так рано, но голова упорно не желала отключаться. Мысли роились вокруг событий этого дня, анализируя, перебирая в памяти одно за другим. Она подползла к краю постели и, потянувшись к прикроватной тумбе, нащупала наручные часы. 3 ночи, а сна ни в одном глазу. Габриэла поднялась и, натянув на себя джинсы и майку, вышла из спальни. В детстве мама поила её тёплым молоком перед сном, и после она сразу прекрасно засыпала. Габриэла решила вспомнить эту традицию и заглянуть на кухню, выпить молока и, возможно, поискать телефон. Коридор был пуст и тускло освещён приглушённым светом настенных бра. Благодаря экскурсии, проведённой Элизабет, Габриэла без труда отыскала просторную кухню. Однако вместо молока выпила стакан апельсинового сока, предварительно добавив туда немного вермута, и съела кусочек горького шоколада. Покончив с опустошением холодильника, Габриэлла почувствовала себя готовой ко сну и направилась в свою комнату. Небольшая боковая лестница, которой, видимо, пользовалась прислуга, находилась сразу же на выходе, и Габриэлла, недолго думая, поднялась по ней, преодолев два пролёта. И оказавшись всё в том же коридоре, она поняла, что забрела в другое крыло. Габриэлла осмотрелась: одинаковые двери, бежевые стены, блестящие полы и тупик, скрывавший вход в закрытое восточное крыло. Она подошла к двери, сливавшейся со стеной, и повернула ручку. Шансов, что дверь поддастся, было мало, но попытка не пытка. Опытливый ум, помноженный на любопытство и сдобренный изрядной долей везения, и даже закрытая дверь может со скрипом отвориться. Габриэлла оглянулась и, обнаружив ту же звенящую тишину уснувшего дома, шагнула в темноту. Воздух в этой части дома был спёртый. Здесь смешались запахи пыли, затхлости и сырости. Фонарик на мобильнике скудно плясал на выгоревших дотла каменных стенах. Некогда белоснежный потолок был полностью покрыт копотью и нависал черной гнетущей тучей. Деревянный пол скрипел и стонал от каждого сделанного шага и не внушал никакого доверия. Габриэла поймала себя на мысли, что любой разумный человек при таком неблагоприятном раскладе должен немедленно повернуть назад, но она упорно продвигалась к видневшейся впереди лестнице. Она была узкой и... частично покрытой обгоревшими кусками дерева и достаточно крутой. Габриэлла, опасаясь близко подходить к перилам, вытянулась на носочках и посмотрела вниз. Темно. Первый этаж так густо оплетён зарослями плюща, что в окна практически не проникал свет от фонарей, освещавших поместье, а тот, что всё-таки пробивался через живую преграду, создавал жуткую напряжённую атмосферу чьего-то присутствия. Тени то замирали на стенах, то живолменно изворачивались и ползли вверх, вызывая тревожное, липкое чувство страха. Габриэлла вспомнила про дух леди Глейнэрван, который, как утверждала легенда, до сих пор неупокоенный бродит среди этих стен, и передёрнуло плечами. Бояться нужно живых, а суеверие грех. С этой благой мыслью посмотрела на верхнюю часть лестницы. Ступеньки круто поворачивали в сторону, и оттуда, как ни странно, лился слабый серебряный свет полной луны. Полнолуние, как символично. Она аккуратно ступила на ступеньку и надавила. Никаких характерных звуков проседания или чего похуже не последовало. Наоборот, лестница была на удивление надёжной, вырезанной из цельного камня. А деревянное покрытие, сейчас представляющее собой сплошные дыры, на деле оказалось лишь декоративным украшением. Третий этаж был не менее изувечен пожаром, чем остальные два, но здесь было относительно свежо и чисто. Из больших витражных окон едва-едва скрытых плющом, лился мягкий лунный свет, а одно из вовсе было распахнуто Настиш, пропуская холодный влажный воздух. Габриэлла окинула взглядом небольшую галерею, в которой, оказалось, должно быть 100 лет назад здесь было очень красиво. На стенах висели картины, по углам стояли высокие вазы с душистыми травами и яркими цветами, а изящная мебель была со вкусом расставлена по всему периметру. А теперь здесь царило запустение и удручающая пустота. Но вид, открывавшийся на поместье, был изумительным. Желтая застывшая луна только усиливала эффект, создавая некую поэтичную атмосферу. Наверное, именно в таком месте сочиняли знаменитые стихи, рождалась сказочная любовь и совершались великие злодейства. «Тебе самой в пору стихи писать», — шепнула Габриэла в темноту ночи и отошла от распахнутого окна. Она дошла до конца галереи и остановилась, либо она страдала слуховыми галлюцинациями, либо действительно слышала тихий мерный стук: тук-тук-тук. Габриэла прислушалась и медленно пошла на звук. Обычный голый коридор, никаких признаков чьего-либо присутствия, двери в пустых комнатах отсутствовали. Она уже готова была развернуться, как услышала звук удара, будто что-то со звоном стукнулось о пол. А далее последовало крепкое И совершенно нет джентльменское ругательство. Это либо призрак Ровенной, либо Габрела приоткрыла единственную целую дверь, и после полумрака коридора чуть дня слепла. В комнате было очень светло, и не только благодаря обильному электрическому свету. Гладкие белые стены делали её просторнее и светлее, а порядок, царивший здесь, поражал. Обстановка была аскетичной, рабочей, мужской. Верстак, подвесные шкафчики, инструменты, некоторые ей даже были знакомы, гранильный станок, шлифовальные материалы, войлочные круги, планшайбы. Всё это было в мастерской её отца, а сейчас перед Габриэллой предстала мастерская мистера Денвера. И, конечно же, он сам, без своих дорогих костюмов, галстуков и бриллиантовых сапог, синие джинсы, футболка, небрежно причёсанные волосы. но именно таким он казался ближе, возможно, доступнее. Габрелла невидимой метлой прогнала не своевременные, совершенно неуместные мысли и собралась так же тихо удалиться, как и появилась, но Захария резко обернулся и укоризненно покачал головой. Мисс Хилл, вы действительно самый пронырливый журналист, который мне попадался. И это вы демонстрируете мне, как минимум, дважды за вечер. Я просто прогуливалась, как ни в чём не бывало, отозвалась она. "Да что вы говорите?" с преувеличенным удивлением ответил он. Габриэлла не выдержала и засмеялась. Она совершенно забыла про то, что Оливер упоминал про мастерскую в восточном крыле, и совершенно не ожидала, что ей придётся в 3, а может уже и в 4:00 утра. перебрасываться с Захарией Денвером остротами. Вот нервы и из дали. Раз вам не спится, проходите, посмеёмся вместе. Габриэла вошла и после некоторого колебания проговорила: "Извините, я случайно вышла в коридор". Он махнул на неё рукой и, повернувшись к столу, рассеянно добавил: "Не берите в голову, вы же не в спальню ворвались". Габриэлла в очередной раз отметила, что абсолютно не понимает этого мужчину. Ещё несколько часов назад ей казалось, что он флиртует с ней и испытывает не только деловой интерес, а сейчас он вёл себя как ни в чём не бывало и не проявлял никакой активности. Странный и сложный первое впечатление, сложившееся о мистере Денвере, а говорят ещё, что оно обманчиво. Она подошла ближе и посмотрела на стол. Среди кучи каких-то устройств и материалов она выхватила взглядом горстку мелких бриллиантов и лист бумаги с наброском. Тонкая женская рука, на которой красовался изысканный и оригинальный браслет, Габриэлле сразу бросилось в глаза необычное ажурное плетение, а нить бриллиантов, пронизывающая каждое звено, поначалу сбивала с толку некой нелогичностью исполнения, но придавала изюминку. Сразу видно, что это авторская работа, в массовом производстве такого не встретишь, очень красивое украшение, возвращая листок на место, прокомментировала Габриэлла. Спасибо, это подарок. Ей бы ещё больше понравилось, если бы на пальце появилось обручальное колечко, тихо прошептала она. Вы думаете? Я что, это вслух сказала? Захаряки внул. Извините, это не моё дело. В любом случае, мы с ней не зашли в отношения так далеко. Можно? Он показал глазами на её запястье. Пожалуйста, пользуйтесь. Габриэлла протянула ему руку. Захария взял тонкую проволоку и надел её как браслет. Мистер Денвер, а цепочку с бриллиантами, которая была сегодня на Эмме, вы сделали? Да, а что? Очень тончённая вещь. Я и представить не могла, что вы такой мастер в ювелирном деле. Признаюсь, вы меня удивили. У меня много талантов, мисс Хил, закончив манипуляции с её рукой, ответил он. Не сомневаюсь, может, дать вам безъименный пальчик померить? Габрелла нарочито перебрала пальцами возле его рук с проволокой, как-нибудь в другой раз. Он снова отвернулся и записал в блокнот какие-то цифры. Ладно, мистер Денвер, не буду вас отвлекать. Пойду, наверное, всё же допишу статью. А вы своим ночным рабочим порывом вдохновили и меня. Статью? Я думал, вы уволились и занимаетесь исключительно книгой. Тогда меня бы ожидала голодная смерть, пошутила Габриэлла. Газета была моим постоянным местом работы, но кроме неё я на внештатной основе пишу статьи в журналы, очерки Обзоры для интернета зданий, а значит, Элизабет права. Вы слишком много работаете. И это мне говорит человек, который поздней ночью шлифует бриллианты, с наигранным возмущением воскликнула Анна. Я мужчина, веско отозвался Захария и добавил: а вы давно уже должны мирно спать в своей постели. Тогда спокойной ночи. Подождите минуту, я проважу выключая настольную лампу, попросил он. Не нужно, я, я уже закончил. А бриллианты вы так и оставите на столе, заметила Габриэлла. Да кому они здесь нужны? Не удостоив даже взглядом сверкающую горстку, ответил Захария. Действительно, кому? прекинула она в уме. Всё-таки у богатых свои причуды. Они в молчании преодолели расстояние до жилой части дома. Почему-то нарушать тишину этих тоскливых комнат и коридоров пустой болтовнёй не хотелось, но, оказавшись в спасительном тепле и полной безопасности обжитой части Эйдж-Вотер-Холла, Захария спросил. — Мисс Хилл, так почему вы по ночам бродите по дому? — Не могла уснуть. А вы почему по ночам работаете? — Потому что днём у меня на это нет времени, и вдохновение может нагрянуть в любой момент. мы пришли». Габриэла и не заметила, как оказалось у своей спальни. Открыв дверь, она повернулась пожелать спокойной ночи, но смутно знакомый сонный голос вмешался первым. «За коре!» Лаура стояла в легком белом халате и с изумлением смотрела на своего любовника. Габриэла была скрыта дверью, но в щель прекрасно видела, что кого-то ждет долгий и неприятный разговор. Спокойной ночи, пролепетала она, и второй раз за ночь молниеносно закрыла дверь. Как некрасиво, да во смыслное и неудобно всё выглядит, мысленно сетовала она. Ладно, подумаю об этом завтра. Возомнив себя Скарлетт О'Хара, Габриэлла удручённо поплелась к кровати и рухнула в её мягкие объятия, как была в одежде.